Суровые финские парни После Второй мировой войны о Финляндии у нас принято говорить либо хорошо, либо ничего. Перемена общественного строя ничего не изменило разве что прибавилось либерального скулежа про маленькую, но гордую Финляндию, на которую в 1939 году подло напали злобные коммунисты. Да и вранья прибавилась. Но я по свойственному мне цинизму излагаю факты. Для начала стоит вспомнить, чем являлось в Российской империи княжество финляндское. Это было, по сути, государство в государстве. У него была собственная валюта и некоторое собственное самоуправление. Финские солдаты имели право служить на своей территории. Впрочем, те, кто желал, могли служить где угодно, чем, кстати, и воспользовался будущий маршал Маннергейм. Российские законы работали на территории Финляндии как-то криво, так что там существовало огромное количество разнообразных социалистов, и они по мере сил помогали русским товарищам. Прибавьте сюда Балтийский флот, основные силы которого всю войну простояли в Гельсингфорсе и особо не воевали. Матросы, придержившиеся анархо-коммунистических взглядах тоже добавляли колорита. С другой стороны, имелись и правые националисты, которых активно поддерживала Швеция, а впоследствии и Германия. В Финляндии существовала шведская диаспора, не слишком многочисленная, но влиятельная. В нее входили в основном представители элиты, которые, кстати, традиционно считали финнов быдлом. Тот же Карл Густав Маннергейм по национальности был шведом и до 1917 года по-фински не знал ни слова. Все время, пока у власти находилось Временное правительство, между ним и финнами шли разборки на тему «А сколько суверенитета нам надо?». Гельсингфорс от Питера находится недалеко, так что в финской столице очень хорошо представляли, куда все катится. Поэтому обе стороны, и красные националисты, спешно наращивали силы, в том числе создавая вооруженные отряды. К октябрю 1917 года в Финляндии имелось два крупных вооруженных формирования. С одной стороны Красная Гвардия, с другой Шуцкор – охранные отряды, сторонники националистов. Впоследствии, по ассоциации с российскими событиями, их стали называть «белофинами», хотя они были настроены не проимперски, а совсем даже наоборот. Впрочем, левые тоже тянули на независимость, Хотя, разумеется, они выступали за социалистическую Финляндию и за братский союз с русским пролетариатом. Поэтому в социал-демократической партии Финляндии люди, близкие по взглядам к большевикам, уживались с более умеренными товарищами. Веселье началось в октябре. На состоявшихся выборах в Сэйм победили правые. В ответ, под впечатлением Октябрьского переворота, 13 ноября по новому стилю, в стране началась всеобщая забастовка. Центром ее стал промышленный Гессингфорс, где имелось много рабочих. Требования забастовщиков были как экономические, а какие могут быть экономические требования у рабочих, так и политические, финский вариант лозунга «Вся власть советом». Забастовкой дело не ограничилось. Красная гвардия стала брать под контроль вокзалы, телефонные станции и все прочее, что полагается. Однако на этот раз закончилось мирно. Сейм выполнил главное тогдашнее требование о пролетарии всех стран – закон о восьмичасовом рабочем дне, плюс кое-что еще. В ответ Центральный революционный совет призвал рабочих прекратить забастовку. 6 декабря Сейм провозгласил Финляндию независимым государством. В Петрограде с этим согласились. 31 декабря Ленин подписал постановление Совета народных комиссаров о признании независимости Финляндской республики. В документе говорилось «В ответ на обращение финляндского правительства о признании независимости Финляндской республики Совет народных комиссаров в полном согласии с принципами права наций на самоопределение постановляет».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 Украинская Верховная Рада имела очень слабое влияние. С финским сеймом дело обстояло не так. К тому же уже 10 января начались столкновения между Красной Гвардией и Шуцкором. Зная большевиков, трудно поверить, что они тут были ни при чем. Было сформировано параллельное правительство Совет Народных Уполномоченных, СНУ. 12 января во главе Шуцкора стал Карл Густав Маннергейм. И началась гражданская война. На стране красных был юг Финляндии, где находились основные промышленные центры. За белофинов, уж примем этот термин, выступил север и центральная часть страны. И вот тут-то проявилась еще одна закономерность всех гражданских войн. В них побеждает тот, кто идет до конца. А СНУ действовал достаточно вяло, как в деле социальных реформ, так и в чисто военном плане. Тем более, что белофинов стали откровенно поддерживать дождавшиеся своего часа шведы. Причем они начали нападать и на русские части. 15 февраля 1918 года к острову аланд подошел отряд шведских кораблей. Шведы предъявили русским войскам мультиматум до 6 часов утра 18 февраля эвакуировать с Алланда все русские войска на шведских судах в Ревель. Все военное имущество оставить на месте, за исключением одной винтовки на человека. Вмешательство русского консула в Швеции Вацлава Воровского не помогло. В конце концов, военное имущество пришлось отдать шведам и белофинам. Особую ценность в этом плане представляли береговые батареи Або-Алландской позиции – широкорат После заключения Брестского мира шведов подвинули плечом немцы – 3 апреля они совершили вторжение в Финляндию. 12 марта начался еще один ледовый поход времен Гражданской войны, на этот раз военно-морской. Русские моряки в труднейших условиях вывели большинство кораблей в Кронштадт. Кстати, немцы были не против этого. Зато белофины и в первую очередь сам Маннергейм делали все, чтобы захватить корабли в Гельсингфорсе, 29 марта Ермак вышел из Кронштадта в Гельсингфорс за новой партией кораблей. Однако он был обстрелян береговой батареей с острова лавинсаари саари накануне была захвачена белофинами. Затем Ермак был атакован захваченным финами ледоколом Тармо. Ермак был вынужден вернуться в Кронштадт. Широкорад. 13 апреля финская гражданская война закончилась. Белофины взяли Гельсингфорс. Разумеется, они начали разбираться с красными, но не только. Российские суда попросту захватывались, русских жителей Гельсингфорса откровенно выдавливали из Финляндии. По всей Финляндии белофины расстреляли несколько сот русских офицеров, причем большинство из них скрывалось от красных финнов и радостно встретило освободителей. Широкорад. Вот так все начиналось. Но Маннергейм на этом не успокоился. Уже 15 марта 1918 года был утвержден так называемый план Валениуса. Фактически это была реализация идеи «Великая Финляндия». Финны претендовали на Кольский полуостров и Карелию, да и Петроград предполагалось превратить в свободный город. Сказано, сделано. Я уже рассказывал о первой попытке атаки Шуцкора на Петсама, Печенгу. Тогда русским помогли англичане. 15 мая Маннергейм принимает решение об объявлении войны Советской России с теми же целями, но опять не вышло. Помешала Германия. Немцам такой беспокойный союзник был не нужен. И это понятно. Существовала опасность, что под влиянием финской агрессии большевиков сметут и к власти придут сторонники продолжения войны с Германией. А это немцам было совершенно не нужно. Как уже говорилось, они все усилия сосредоточили на Западном фронте. Честно говоря, трудно представить, какие силы могли бы тогда всерьез воевать с Германией, но экспериментировать у немцев желания не было. Так что император Вильгельм II погрозил финном пальчиком. Дескать, что-то вы, детки, расшалились, глядите у меня. Ссориться с немцами Маннергейму было ни к чему. Да и без немецкой поддержки с Балтийским флотом им все одно не справится. а Красные ввели свои суда в Ладожское озеро и фактически его контролировали. В итоге Маннергеем вынужден был уйти в отставку, правда ненадолго. В 1919 году международная ситуация изменилась. После поражения в мировой войне Германии стало уже не до чего, и горячие финские парни спешно переориентировались на Антанту. Еще раньше, 12 декабря 1918 года, Монергейм был избран регентом. Дело в том, что в Финляндии всерьез задумывались о конституционной монархии. И снова начались вялые боевые действия. Финны захватили Прозоровскую волость, но дальше не пошли. Одновременно велись переговоры с генералом Юденичем, который, собственно, в то время еще ничего и никого не возглавлял. Существует миф, который разные авторы переписывают друг у друга. Дескать, Маннергейм предложил Юденичу выставить 100-тысячную армию в обмен на признание независимости Финляндии. Правда, понималось это все так же. Финляндия плюс Карелия, Кольский полуостров. Якобы Юденич, верный идеям единой и неделимой России, отказался. Во-первых, очень сомнительно, что Маннергейм смог бы тогда выставить такую армию. Но самое главное, Юденич согласился. 3 апреля Юденич согласился отдать Карелию, а Кольский полуостров обещал отдать после постройки прямого железнодорожного пути на Архангельск. Широкорад. Наступление в финно-так называемой Аланецкой добровольческой армии начали 21 апреля 1919 года. Красных у них на пути практически не было. Так что уже 23-го числа они взяли Оланец. Примечание. Граница с Финляндией в Южной Карелии располагалась гораздо восточнее, чем теперь. А 25-го подошли к поселку Пряжа, находящемуся в 25 километрах от Петрозаводска. Для красных дело запахло керосином. Напомню, что с севера именно в этот момент наступали англичане и белые. Однако Петрозаводск финнам взять так и не удалось. Тем не менее, они продолжали наступать в юго-западном направлении. Отдельные их отряды переправились через свирь. Бои продолжались около двух месяцев, но без особого успеха с обеих сторон. Всё переменилось 24 июня, когда 7-я Красная Армия перешла в наступление вдоль Ладожского озера. Большевики не стали ломиться в Олонец, где их с нетерпением ждали. а двинулись вдоль берега Ладожского озера на село Видлицу. Тогда это был приграничный населенный пункт, лежащий на восточном побережье озера, в котором финны создали главную базу снабжения. То есть это был классический удар по коммуникациям, тем более что красные в этом случае могли использовать такой фактор, как флот. Всего у них было шесть боевых судов, включая два эсминца плюс четыре парохода с десантом. Кстати, Один из десантировавшихся полков состоял из финно-большевиков под командованием Рахья. Понятно, что эти ребята сражались насмерть. Ну, а дальше пошла классика. Сначала орудийный обстрел, потом высадка десанта. Тут подоспели сухопутные части. В итоге белофины покинули Видлицу и Оланец. Они решили поднакопить сил под Петрозаводском и осенью 1919 года снова попытаться его атаковать, но тут их тоже отбросили. Красным осталось разобраться с так называемым Северокарельским государством. Оно было создано 21 июля 1919 года финными и карельскими крестьянами, ориентирующимися на Финляндию. Входили в него пять северных карельских властей Архангельской губернии со столицей в селе Ухта, сейчас кале -Вала. Это государственное образование, понятное дело, признала одна Финляндия и даже выдала ему заем в сумме 8 миллионов финских марок. Но и с ними разобрались. Ухта была взята красными 18 мая 1920 года. После этого стороны начали длинные и нудные переговоры. Таковыми они были потому, что сперва финны продолжали требовать Карелию. В конце концов, 14 октября 1920 года был подписан Тартусский мир, в результате которого Финляндия сумела урвать кое-какие области на севере, в частности Печенгу, но это было куда меньше, чем хотелось. Маннергейм, который был одним из самых главных ястребов, никак не мог успокоиться. Снова всплыла проблема Ухты, где возродился Карельский комитет, который обратился за помощью к Финляндии. В декабре 1921 года финские лесные отряды в количестве 5600 человек снова перешли границу. На этот раз они двинулись по глухомане, правда, не помогло. В феврале их снова вышибли. Трудно понять, чего хотел добиться Маннергейм. Создается впечатление, что он просто не мог остановиться. Вот такая она была, маленькая беззащитная Финляндия. Отступая от темы, стоит упомянуть еще об одном тиражируемом у нас подлом вранье. Дескать, во время Великой Отечественной войны Маннергейм всего лишь взял свое территории, потерянные в результате Зимней войны 1939-1940-го. а после остановился, по собственному желанию. Чтобы понять всю гнусность этой лжи, достаточно просто посмотреть по карте, где проходил Финский фронт в 1941-1944 годах. Финны взяли Петрозаводск и стояли на свири Да и ее пытались перейти, только были отброшены. Вместе с немцами они пытались наступать и на Кольском полуострове, но в Заполярье пройти не сумели. Что же касается Карельского перешейка, то финны просто разбили лоб о Карельский укрепрайон.